Можно, с большими правдооговорками, допустить и вторую версию. Во время Великого Китайского Исхода Тибет покинула белая элита, и наши женщины хранят память о ней и поэтому белят лицо. Подражание эталону типично для истории Китая. Вы знаете, что во время Маньчжурской династии китайцы носили косы. Почему? Да потому что у манджур, татемным животным, была лошадь, и все мечтали быть похожими на коней, иметь продолговатые лица и волосы, собранные в косу, как у породистого скакуна. Не будучи манджурами, мы подражали им, поскольку те в определенный период были политическим эталоном для Китая. «Может быть, китайский исход ограничился границами Монголии, соседствовавшей с Россией?» — спросил я. «Россию следует рассматривать, во всяком случае, до Урала, как часть Китая». Категорически отверг джан Боли Оттуда начался исход китайцев к северным морям, царству острова Тор, поскольку земли Сибири невозможны для обработки, и китайцы не считали нужным возделывать их, ограничивая с районами, прилегающими к южным морям. Но исторически на Россию претендовала Орда, китайцы никогда не претендовали на русскую территорию. Это ошибка. Китай, правда, не вмешивался в политическую акцию Орды, но ведь никакого ига вообще не было. Это выдумка русских историков. Войска Батыя прошли по главным дорогам России и вернулись к нашим границам, как возвращаются солдаты, выполнившие приказ. После этого пробного рейда отношения орды и славян уподобились отношениям суверена и вассала. Русь вносила ясак, и это был символ курица в год. В обмен на этот ясак Русь была защищена от набегов поляков и половцев. Орда выполняла нашу волю, она должна была исчезнуть подготовив путь для главной силы, которая всегда оказывается поначалу незаметной. Иго — легенда для панславистов которые оправдывали им дикость России, пытаясь налаживать связи с Западом. Иго началось после странной победы дикарей над историей, я имею в виду Куликовское сражение. Тогда Орда, предав Китай, перешла на службу к русским. Юсуповы оказались славянскими аристократами наравне с Ямщиковыми и Ясаковыми. Управленческая элита Орды, оторванная от нашего влияния, утонула в России, растворилась в ней, заразившись ленью, деспотизмом и жаждой личной наживы. Потомки Орды деградировали, Они могут стать лишь инструментом в руках нашей идеи, но никогда не будут допущены к телу идеи. Именно в связи с этой проблемой я поселился в Сараево. Здесь виден процесс растворения мусульманства в славянстве, его подчинение чужой духовной доктрине. Именно поэтому здесь я изучаю внутринациональную проблему — А что касается глобального вопроса о встрече арийских рас, что вам сказать? Встреча европейских арийцев, германцев с азиатскими арийцами, китайцами целесообразно Конечно же, не в Индии, а на Урале. «Китай — союзник тех, кто воюет с Рейхом или же собирается с ним воевать», — сказал я. Китай находится в состоянии войны с Японией, которая член Тройственного пакта. «Это все может оказаться явлением временным», — ответил собеседник.